В этом месте проход расширялся в обширную, великолепную пещеру. Топ яростно лаял, бегая взад и вперед. Пенкроф и нап размахивая факелами, освещали все закоулки пещеры. Герберт, Сайрес Смит и Гидеон Спилет держали рогатины наготове Огромная пещера была пуста. Колонисты обошли ее во всех направлениях и не увидели ни одного зверя, Ни одного живого существа. А между тем Топ продолжал лаять. Ни угрозой, ни лаской его нельзя было успокоить. «Где-нибудь должно быть отверстие, через которое воды озера уходили в море», сказал Сайрес Смит. «Это верно», — воскликнул Пенкроф. «Мы еще чего доброго провалимся в какую-нибудь дыру». «Ищи, Топ, ищи», — закричал инженер. Собака, подстрекаемая словами хозяина, подбежала к краю пещеры и залаяла вдвое громче прежнего. Колонисты последовали за топом. При свете факелов их глазам представилось широкое отверстие колодца, вырытого в граните. Именно отсюда изливалась в море вода, некогда заключенная в массиве. Но на этот раз это был не наклонный, легко проходимый коридор, а совершенно отвесный колодец спуститься по которому было невозможно колонисты поднесли факелы к отверстию колодца в нем ничего не было видно. видноцайрос смит оторвал горящую ветку и бросил ее вниз пылающая смола светившая еще ярче от быстрого падения озарила внутренность колодца но он по прежнему казался пустым затем пламя затрещало и угасла. Ветка достигла поверхности воды, то есть уровня моря. По продолжительности падения ветки инженер определил глубину колодца. Она оказалась равной приблизительно 90 футам. «Вот наше жилище сказал Сайрес Смит. «Но оно кем-то занято», возразил Гидеон Спилет, которого все еще мучило любопытство. «Ну, значит, этот кто-то земноводный», Или другой зверь убежал через колодец и уступил нам место, ответил инженер. «Все равно, сказал Пенкров. Мне очень бы хотелось быть на месте Топа 15 минут назад. Ведь не без причины же он лайл. Смит задумчиво смотрел на собаку, шепча про себя: "Да, Топ, наверное, знает больше нашего, и не только об этом". Между тем Желания колонистов почти полностью осуществились. Случай и чудесная проницательность инженера сослужили им хорошую службу. Теперь в их распоряжении имелась обширная пещера, размеры которой было трудно определить при неверном свете факелов. Разделить эту пещеру на комнаты кирпичными стенами и превратить ее в жилой дом или хотя бы в большую квартиру казалось не слишком трудной задачей. Вода покинула ее, чтобы уже больше не возвращаться. Место было свободно. Оставалось преодолеть две трудности. Необходимо было осветить эту впадину, пробитую в массивной скале, и облегчить доступ в нее. Об освещении сверху нечего было и думать, так как потолком пещеры являлась огромная гранитная глыба. Но можно было попытаться пробить переднюю стену, выходившую к морю. Сайрес Смит, который во время спуска определил, правда, довольно приблизительно, наклон и длину водоспуска, предполагал, что толщина внешней стены не особенно велика. Пробив ее, можно было не только осветить пещеру, но и обеспечить проход в нее. Ведь проделать это и приставить к ней снаружи лестницу так же легко, как устроить окно. Инженер поделился своими мыслями с товарищами. «Если так, за работу, мистер Сайрес!» — воскликнул пенкров «Моя кирка при мне, и я уж сумею пробиться через эту стену. Где нужно долбить?» «Здесь», — ответил инженер, указывая на довольно значительное углубление в толще стены. пенкров принялся за работу и целые полчаса при свете факелов отбивал куски гранита. Камень так и искрился под его киркой. Потом моряка по очереди сменили НАП и Гидеон спилит Работа продолжалась уже часа два, и можно было опасаться, что толщина стены превосходит длину кирки. Но вот Гидеон спилит нанес последний удар, и кирка с размаху вылетела наружу. «Ура! Ура!» – закричал пенкров Стена была толщиной всего в три фута. Сайрес Смит приложил глаз к отверстию, которая возвышалась над землей на 80 футов. Он увидел край берега, остров и за ним необозримое море. В широкое отверстие хлынул свет и залил волшебным сиянием великолепную пещеру. В левой половине она имела не больше 30 футов высоты и столько же ширины при длине в 100 футов, но зато правая ее половина поражала огромными размерами. и своды ее смыкались на высоте более 80 футов. В некоторых местах их поддерживали, словно колонны в храме, беспорядочно разбросанные гранитные столбы. Боковые косяки, выгнутые дуги, стрельчатые ребра, темные пролеты, арки, украшенные многочисленными выступами в виде навесов. Словом, все элементы византийской, романской, готической архитектуры можно было видеть под потолком пещеры, созданной не рукой человека, а природой. Силы природы создали в гранитном массиве эту феерическую альгамбру. Колонисты замерли на месте, охваченные восторгом. Вместо тесной впадины они видели перед собой чудесный дворец. нап даже снял с головы шапку, как в храме. Крики радости вырвались из уст инженера и его товарищей. Громкое, раскатистое «Ура» огласила темные своды пещеры. «Друзья мои!» — скричал Сайрес Смит. «Мы зальем этот грот ярким светом и устроим в левой его половине комнаты, склады и кладовые, а в этой прекрасной пещере справа будет наш кабинет для занятий и музей». «А как мы ее назовем?» — спросил Герберт. «Гранитным дворцом», — ответил Сайрес Смит. новая «Ура!» была ответом на это предложение. Между тем, факелы почти догорели. Чтобы вернуться обратно, предстояло подняться по водостоку и выйти на вершину плато, поэтому колонисты решили отложить на завтра приспособление своей новой квартиры под жилье. Перед уходом Сарес Смит снова наклонился над речным отвесным колодцем, ведшим к морю, и внимательно прислушался. Он не услыхал никакого шума, даже плеска воды, которую должно было колебать волнение моря. Инженер бросил в колодец еще одну зажженную ветку. Стенки колодца на мгновение осветились, но Сайрес Смит, как и в первый раз, не увидел ничего подозрительного. Если спад воды и застиг врасплох какое-либо морское чудовище, то оно, очевидно, успело уплыть в море по подземному ходу, который проходил под морским берегом. Инженер стоял неподвижно, напрягая слух и не произнося ни слова. Наконец моряк подошел к нему и сказал, трогая его за локоть. «Мистер Смит». «Что, мой друг?» — ответил инженер, как бы возвращаясь из царства мечты на землю. «Факелы скоро погаснут». «Путь», — ответил Сайрес Смит. Маленький отряд, покинув пещеру, начал подниматься по темному водостоку. Топ замыкал шествие, продолжая ворчать. Подъем оказался довольно трудным. Колонисты сделали короткую остановку в верхней пещере, служившей своего рода площадкой на середине этой гранитной лестницы, после чего они возобновили подъем. Вскоре воздух стал заметно свежее. На стенах уже не сверкали капельки воды, Они высохли и испарились. Свет дымных факелов постепенно бледнел, факел Наба погас совсем, и чтобы не оказаться в полном мраке, надо было спешить. Колонисты пошли быстрее, и около четырех часов, как раз в ту минуту, когда факел моряка тоже потух, Сайрес Смит и его товарищи вышли из отверстия водостока.